«Привет, Джордж. Как дела?» «Неплохо. А мистер род дома?» «Боюсь, что нет. Уехал в город. Думаю, кранчу возвратиться». «Понятно. Несколько дней назад он попросил меня зайти, когда я буду свободен. Сказал, что у него есть работа». Джордж подошел поближе и поставил одну ногу на ступеньку. Я покачал головой.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 что вашего отца зовут Карл, хотя мистер Рот сказал Сэм. Наверное, он просто забыл. Или оговорился, предположил я. Джордж улыбнулся. Почему меня настораживает его манера разговаривать? Не исключено, что именно этот голос...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 Джордж рассмеялся и залпом допил кофе. «Вы тут надолго задержитесь?» «Трудно сказать. Видимо, не очень. Надеюсь, вы хорошо проведете время». Он поставил чашку на ограду, встал, потянулся и проговорил. «Приятно было с вами поболтать». Не дойдя до конца лестницы, остановился и добавил. «У меня такое ощущение...» что вам предстоит дальняя дорога. Удачи! Может быть, и ты когда-нибудь отправишься в путешествие, — утешил я его. Ты ловко манипулируешь словами. Спасибо за кофе. Еще увидимся. Конечно! Парень завернул за угол и скрылся из виду. Интересно, как все это понимать.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 Контакт был установлен, и я снова услышал шум в кустах на противоположном берегу реки. «Мерлин!» Я узнал Рэндома. Он сидел в библиотеке Амбера. «Да?» Образ стал четким и совсем реальным, словно я смотрел сквозь дверной проем в соседнюю комнату,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 В прошлом ты всегда имел с ним дело через посредников. Вот я и подумал. Билл уже начал опускаться на одно колено. Ваше Величество, — начал был он, но Рэндом схватил его за плечи. Оставьте эти глупости. Мы же не при дворе. Он крепко пожал Биллу руку, затем предложил. Называйте меня Рэндом. Я давно хотел поблагодарить вас лично за работу, которую вы проделали с договором. Только вот вся никак не мог собраться. Рад с вами познакомиться. Мне еще ни разу не доводилось видеть Билла таким растерянным. Он не знал, что сказать, и просто пялился на Рэндома комнату и в окно, выходящее на далекую башню.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 «Лучника! Чёрт побери! Его убил человек, который засел на крыше с винтовкой, и ему удалось скрыться. Мне показалось, от пороху здесь мало проку. Рэндом только вскинул руки. «Может быть!»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 «Только всего нужно обсудить!» Флора остановила ее Рэндом. «Слушаю тебя, брат. Можешь показать мистеру Роту наше владение, но Мерлин мне нужен здесь!» Она надула губки, сделала недовольный вид и выпустила мою руку. «Вот теперь вы, наверное, поймете, что такое абсолютная монархия, — заявила Флора, обращаясь к Билу. Видите, как портит власть!» «Я был испорчен еще до того, как получил власть, — проговорил Рэндом. И могу точно сказать, что быть богатым лучше. Оставь нас, сестра!»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 Никогда не рвался. Я не стремился к собственной выгоде и старался действовать справедливо. Отлично знаю, какие здесь все обидчивые. Уверен, что и сейчас дело не во мне или в борьбе за наследование.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 возвращается привычный образ мышления причем каждый с легкостью вспомнил что у всех были причины затаить зло против кейна и это несмотря на то что он спас нашей задницей когда разобрался с брендом и то же самое с блейзом любой мог бы отыскать повод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 «На тридцатый калибр», — заявил Рэндом. «Похоже». Дядюшка встал и потянул заплетенный шнур, висевший рядом с одной из книжных полок.